Глава четвёртая. Пара тройка дней и локация зачищена. И это прекрасно, ведь можно поднять в воздух город и переместиться на сотню километров вглубь материка. А следом опять всё по новой. Каспийск начал снижаться на окраине небольшого городка, но вместо того, чтобы сразу материализоваться, Я решил расчистить посадочную полосу, точнее, сделать её. В любом случае, на снос домов и размещение зданий будет потрачено какое-то количество энергии. Это этого никогда не дется, всегда будет хоть что-то мешаться. Да и мертвецов тут явно немало. Поселились в домиках, разбрелись по округе, не ходят, бесят своим видом. Так что перед тем, как материализовать город, активировал огненный покров. Пламя вырвалось из щита и начало сжигать всё на своём пути. Внизу плаялся бетон с треском, вспыхивали деревянные крыши старых домов, шкварчали и шипели тушки тварей. Но надо отдать им должное, умирали не все, а и не сразу. Некоторые зомби старались убежать от парящего в небе километрового огненного шара, другие успевали получить ожоги и прятались в канализации. Но также нам встретились новые монстры. они эволюционировали из бегунов. Так же мелкие и хрупкие, но вместо когтей на пальцах у них отрасли костяные полумесяцы. Сами твари стали заметно проворнее, но самое главное, они получили невосприимчивость к магии. Да, среди множества ответов я видел информацию о подобных тварях. Они могут выдерживать воздействие любой атакующей магии на протяжении нескольких минут. Затем антимагический щит спадает, и они становятся лёгкой добычей. Ну, не такой, как обычные зомби. Всё же у подобных тварей есть один активный навык мгновенное перемещение. Пусть и всего на 5 м, но в бою это может неплохо насолить. Особенно, если их будет много. Впрочем, наши бойцы потом их добьют. Как только энергия щита начала подходить к середине шкалы, я всё же решил приземлиться. Почему не стало растрачивать энергию полностью? Во-первых, всё же дороговато. Восстановление стоит денег или опыта, а мне хотелось бы повысить уровень города. Очень уж много появляется новых возможностей у него, да и поселковые навыки постепенно становятся сильнее. Взять те же сомнения. Несколько раз я ради эксперимента мучу сомнения мешайко разумных. И надо сказать, чем у меня и противник, тем лучше действует этот навык. Владыки и вовсе начинают вытворять какую-то ерунду. Разок даже отправили всю свою охрану куда-то в закат. На я спокойно смог получить свою заслуженную награду без лишних проблем. В общем, растём и процветаем. Стоило городу материализоваться, кек из всех щелей на нас полезла вся возможная нечисть. Зомби чуть ли не не дрорейсь за право первым коснуться щита и сгореть в адском ревущем пламени потилкового навыка. Ногонька Но хватило не на всех. Давно заметил что расход энергии значительно возрастает, если в огонь попадают сильно изменённые твари. А в этом городе их оказалось предостаточно. Правда, в обычных собралось под сотню тысяч, но теперь я рад и им. Серые награды ненчив цене, и они стали прекрасным способом повышения характеристик, как у меня, так и у бойцов. Основное их удобство в том, что можно раздавать людям лишние нужные характеристики. ровно как и с очками, хотя их можно получить только из сферы этой картошки, которая, кстати, в дефиците. Куда дешевле прокачиваться за счёт капель. Так что сразу после приземления портал заработал на всю катушку. В город повалило подмога со всех концов света. Но восалов и просить-то не пришлось. Они и сами непрочь повоевать в относительно безопасных условиях, набить лишних уровней и добыть немного наград. особенно после того, как получили информацию о возможности уничтожения наград. Эту возможность я бы назвал скрытой. Кто в здравом уме будет желать уничтожения награды? И ведь с первого раза вряд ли получится создать каплю. В общем, довольно подлая возможность. Надо непонятно зачем уничтожить сотню ценных наград, и только так ты получишь хоть какую-то информацию. Кстати, на количество потраченных наград влияет также и удача. Да, она точно есть. С каждым днём лишь убеждаюсь в этом всё сильнее. Так, например, я уничтожил 130 наград и только после этого получил каплю для развития физических характеристик. У Оли получилось добыть первую каплю уже на пятидесятой награде, а то и чаще, иногда и на тридцатой попадались. И так регулярно. То есть это не одноразовая удача, а стойкая и уверенная. Такой мне явно не видать. странно, что хоть одну каплю добыть удалось, ведь так можно и тысячу наград уничтожить и ничего не получить взамен. Бойцы быстро рассосались по периметру поселения, из ходу начали крамсать мертвецов через силовой щит. Да, запасы энергии постепенно таяли. В пузырь то и дело влетали снаряды тяжёлых зомби-танков, да и вообще, воздух наполнился грохотом и вспышками. И даже звуки зарядца щита то и дело пропускало сквозь себя безумный рёв тысячи тысяч твари. На и нам ещё ответить. Антон вместе со своей командой разработчиков выкатил на поле своё новое детище. Технологичное, современное, я бы даже сказал, прорывное изобретение катапульта. Серьёзно? Самая обычная катапульта. Помню, когда в детстве изучал азбуку, там на каждую букву было какое-то изображение и из слово. Буква А сопровождалась изображением птицы и словом аист. бы сравнюли с бочкой, бревном или каким-нибудь бобром. Но на место, о, я бы поставил именно эту катапульту. А словом было бы отчаяние. Беспросветное отчаяние инженера, что так и не смог создать нормальную пушку. Надеясь хотя бы катапульта не даст остечечку. Хотя от подобного вполне можно ожидать. Всё же великий и ужасный гномуменбус, великий в своих мечтах. На оружие Асина исключительно для своих союзников. Но на этот раз что-то пошло не так. Я как раз собирался вступить в бой и помочь ребятам отражение атаки монстров, как катапульта дала залп. Ах, сука, воскликнул Антон, как только снаряд по дуге улетел к самой гуще врага и попал ровно куда надо, прямо между двумя зомби-танками. Снаряд оказался не просто ядревой, так что стоило ему приземлиться, как раздался грохот А стрелков накрыло адским пламенем. Зревная волна заставила бронированных тяжёлых тварей отлететь в стороны, одну из них даже по частям. Но вскоре последовал и второй залп, затем и третий. К сожалению, запастись снарядами инженер не успел, и потому стрельба закончилась довольно быстро. Вот только и результат порадовал. Медкие выстрелы из катапульты, что, как оказалось, наводится при помощи хитроей электроники, срезали практически всю тяжёлую артиллерию мертвецов. ставалось лишь похвалить изобретателей. Если не изменяет память, то это первое метательное оружие, произведённое в стенах цеха. Это, если не считать армию ебоботов. Они тоже умеют метать всякое во врага, но это можно отнести скорее к магии, а так не считается. Предложил было устроить акцию устрашения для врага и запустить в них голову их бывшего союзника, то есть Гошу. Но тот оказался довольно проворным. и потому смог избежать участия в подобных экспериментах. Кажаль, я бы посмотрел. Следом началась мясорубка. Долгая, но довольно интересная. Я экспериментировал с оружием, с применением навыков и много с чем ещё. Как оказалось, комбинировать управление, выпуская на волю сознание грога, вполне себе неплохая идея. В ближнем бою он силён и бесстрашен, тогда как я привык действовать куда осторожнее. Чего? Падает эффективность. А раз решив быку действовать Я сделал из шерсти самую настоящую машину для убийств и для самоубийств. Без моего контроля Бэг будто бы специально пытался нанести себе как можно больше увечий. Причём без меня он не мог поддерживать орудие коммунизма в рабочем состоянии. Да и император не обладает моими умениями управлять огнём. В общем, мы прекрасно дополнили друг друга и устроили врагу самый настоящий ад. Эм А где мы вообще По пытался я понять, куда нас занесла нелёгкая. Испустя пару секунд всё же нашёл с гадом едва заметно мерцающий вдали энергетический щит. Судя по всему, наш. Давать контроль БКУ хорошо, но обидали штом, что сам он этим контролем пользуется, слишком уж бесконтрольно. Как бы глупо это не звучало. Отвлёкся на минутку, и вот ты уже дерёшься с неведомыми тварями в каком-то тёмном переулке, непонятно где. Будет смешно, если купол вдали принадлежит не Каспийску. Так что пришлось написать эвакуатору, иначе прорубаться обратно было бы довольно сложно. Ведь оставленная мною в рядах мертвецов просика затянулось на удивление быстро. Они тут что, бесконечные? Я перенёс и обратно в Каспийск и вылез из портальной комнаты. Девушка даже не обратила на меня никакого внимания. Во время каждого сражения она полностью погружается в управление аркой, и даже секундная заминка может стоить кому-то жизни. Вопрос мой и так и остался без ответа. Всё же каждый житель поселения занят тем, что либо наблюдает за сражением, закидывая врод скустяшки одну за другой, либо непосредственно принимает участие в сражении. Почему люди не боятся? Твари против нас вышли сильные, и теперь мне кажется, что мы скорее всего не выдержим. Да и многие это понимают. Но также многие понимают и то, что в любой момент город снова обернётся призраками и полетит в далёкие дали. Потерь не будет в любом случае. Эх, мне бы такую самоуверенность. Всё же кто знает, какими возможностями обладают новые мертвецы. Да, действительно, видов прибавилось значительно. Та же артиллерия зомби теперь может не только стрелять разрывными болванками, но и использовать бомбы с различными эффектами. правда, для подобных мутаций должно пройти ещё хотя бы пара недель, но всё равно новый геморрой не за горами. Также теперь есть усиленная авиация. Если и раньше среди кругатых тварей встречались интересные создания, то теперь и в осе появились истребители, штурмовики с крылышками и даже воздушные громилы. Не хотелось бы с такими встретиться. Но скорее всего, уже через пару дней подобные начнут попадаться в любом случае. Долго мы не простояли. Люди так и не смогли отбить атаку твари и отбросить их от щита. Зомби, как пёры из-за всех щелей, так и продолжали лезть. Не помогла даже шерсть. Да, на одном участке фронта костюм вместе с грогом смогли пробиться вглубь орды, но их снова пришлось эвакуировать порталом. Как оказалось, переносы жрут очень много энергии, особенно когда пространственный разлом должен вырвать пассажира прямо из лап мертвецов. Э в открывает специальные порталы, которые чисто физически не может пролезть кто-то неживой. Но если этот неживой всё же попытается, в общем, димороида и только. Явно не стоит того. Приготовиться, гаркнул я и продублировал сообщение в чат. Бурый, что находился как раз подле меня, среагировал моментально и передал приказ парации, так что вся армия, стоящая из нескольких сотен облачённых в латы бойцов, тут же сделала шаг назад. А я активировал посильковую дематериализацию, сразу приказав бурлакам тащить нас вверх. И все звуки стихли. Пропал безумный рёв твари, прекратился грохот и крики наших бойцов, и вниз полетели бомбы. Что я могу сказать про Китай? Прекрасно, красиво, чудесно, интересно и весело, а ещё очень прибыльно и опасно. Да, пусть многие здесь окончательно потеряли страх. Но ну, задержись я ещё на пару секунд, дай танки ещё один залп, и я бы попростой не смог увести город в небо. Всех бы нестревили. Всё же против призраков у мертвецов практически нет оружия. Немских я способных применять навыки тварей не в счёт. Их можно было бы устранить в считанные секунды, но всё равно тот -то бы точно умер. Сейчас люди ликуют, им понравилось сражение. А как только восстановится энергия, город снова устремится вниз, сеть хаоса в рядах врага. Тогда и можно будет собрать законные награды, ведь сейчас внизу буквально бушует безграничный океан всевозможных тварей. И против него не помогают даже сброшенные бомбы. От взрывов в Арде появляются крупные прогалины, но зарастают они устрашающе быстро, и на смену разорванным в клочьям монстрам приходят новые, свежие твари. Омма не предложил от кода их столько. И как перебить всю эту орду? Нужна целая прорва энергии, без посолковых навыков и атака алтерей справиться с такой толпой точно не выйдет. Остаётся только ждать. Но это всем, кроме меня. Я же могу заняться своими делами. Нашла. Я переместился к Глаше и, как обычно, появился у неё за спиной. Впрочем, она даже не дёрнулась. Многие здесь привыкли к таким моим неожиданным появлениям. Нашла. любную с девушкой и много на любой вкус и цвет. Надо должно было искать интересных тварей, причём не уникальных и никаких-то боссов локаций, а именно интересных зомби. Боссами локации люди прозвали сильных зверей, что уничтожают всё вокруг своего жилища. Подобным можно отнести чёрного змея или ментальную креветку. Твари безусловно сильные, но вот награда за них меня радует слабо. Алтырь хорошо. Но они хороши только для поселения, а вот личную выгоду с этого я практически не имею. А мне нужна золотая картошка. Нет, я не голоден. Просто хочу её распаковать и хоть одним глазком посмотреть, что такого хранится в легендарном продуктовом наборе. Боюсь даже представить, какие блюда приготовит система. По идее, она должна не только накрыть стол, но и предоставить на время обеда зомби-официанта, как минимум. Ну, показывай. Дея Осиелцев, призрачное кресло и закрыл глаза. Девушка прекрасно пользуется чатом, так что скинуть изображение для неё не проблема. За качество изображения извини, конечно, но это всё, что я смогла нарыть, пробурнила Глаша, и у меня перед глазами появилась первая картинка. Да не, на этот точно уникальный, поматал я головой, разглядев снимок. На нём был представлен четырёхрукий спалин, причём, судя по тому, что трёхметровая тварь держала свои лапищи на обелиски мёртвых, этот ублюдок оказался по совместительству как минимум разумным. Раньше думал, что владеть поселениями могут лишь владыки, но фараоны доказали мне обратное. Они были просто уникальными существами, воскрешёнными системой мумиями. Это вроде как и не зомби вовсе. В общем, тварь, пусть и выглядит мощной, Но явно не легендарная. Кстати, не задумывался, а вдруг действительно легендарные награды это следующая ступень после уникальных, а не эпических? Да не я бред. Всё же при выборе класса градация была стандартом. И после фиолетового цвета шёл золотой. О, господи. Какой-то момент перед глазами промелькнула занимательная картинка. Это кто? Ну, да какой-то странный монстр. Ну говорят, людей не атакуют, а вот зомби косит целыми ордами и жрёт. Жрёт? Зомби жрёт, да. Молобнос Глаша. С аппетитом и прямо причмокивая. Так, это я увеличил изображение не без помощи девушки, конечно. Управление тут, конечно, говно редкостное. Глаш, так это Буратина. Девушка не поняла, о чём я говорю, но я и не стал особо распространяться. Просто запросил координаты. Надо будет навестить потом. И папу Карла прихватить с собой. Уверен, Гоша будет рад повидаться со своим детищем. А Буратино действительно новый махао, но почему-то так и не размножился. Собственно, поэтому я и решила слетать к нему вместе с Гошей. Вдруг наш древолюб как-то сможет решить этот вопрос. Не хочу ограничиваться одной лишь армией ее боботов. Хочу армию братин. Выглядят они и брутально, и экологично. Все-таки зелёные за защитники были бы в восторге. Далее пошла бесконечная верница всевозможных вариантов. Я запомнил несколько вполне подходящих, чтобы как минимум попробовать посмотреть, какие награды будут выпадать за подобных тварей. Причём рассматривал даже зверей. Да, из последних сильных монстров животного мира выпадали камни стихий. Да, обидно. Но вдруг эти твари просто были недостаточно сильны. Возможно, им попросту не хватило уровня на то, чтобы сгенерировать легендарную награду. В общем, надо испытывать. Из наиболее подходящих монстров я выделил для себя Греммило, что проживает где-то на просторах монгольских степей. Да, население там было не особо густое, но этот парень, видимо, сожрал всех, вообще всех. Ведь ростом он примерно с пятиэтажный дом, да и по весу примерно такой же. Огромная многотонная гора гнилого мяса, покрытая непробиваемой костяной бронёй. Также к этой картинке прикрепили и описание. Какой-то системчик пытался одолеть чудовище, но сам чудом смог спасти свою жизнь. По его словам, регенерация твари на высочайшем уровне, да и пробить броню у него не получилось даже эпическим атакующим навыком. Мало того, не то, чтобы пробить, даже поцарапать не удалось. Но у меня немного иные методы. Сначала истощение при помощи моих ауров, а затем гранату в жопу и дело с концом. Обязательно займусь этим монстром, непобедимым он явно не выглядит. Ещё на глаза попался летучий гад, способный не только кидаться костяными шипами и кидаться бомбами, но и применять навыки. Беда, по размеру он тоже довольно крупный, сравнив его с современным истребителем, но самолёт как по мне чуть меньше. В общем, тоже надо будет попробовать. Размеры меня не пугают, а даже наоборот, большой шкаф громче падает. О. А вот на этом давай тормознём. На моём лице невольно появилась улыбка. Слайд-шоу остановилось, и я стал внимательно смотреть в последнюю картинку. Давай координаты, Глаш. А я, пожалуй, пойду готовиться.